Шорах карандашам мгновенно оборвался. Рубашов, не глядя на стенографистку, понимал, что она перестала записывать и повернула свою машину и личико к Гледкину. Свидетель тоже смотрел на Гледкина, но в его глазах уже не было надежды. Они выражали растерянность и страх. Рубашову вдруг показалось, что он легкомысленно прервал серьезный торжественный обряд. Радость победы тотчас увяла. Голос Глеткина, официальный и равнодушный, окончательно засушил ее. «Есть у вас еще вопросы к свидетелю?» «Сейчас нет», — ответил Рубашов. «Мы не утверждаем, что вы настаивали на отравлении», — спокойно сказал Глеткин. «Вы дали приказ убить. Метод убийства мог выбирать сам исполнитель». Он повернулся к заячьей губе. «Вы именно так нас информировали?» «Да», — с явным облегчением подтвердил тот. Рубашов точно помнил, как Глеткин читал. «Подстрекал к убийству посредством отравления». Но ему вдруг стало на все наплевать. «Пытался ли юный Кифер? совершить это безумное убийство или только планировал его, признался ли он в своих намерениях или просто подтвердил выдумку истязателей, дело это не меняло. Он, Рубашов, был виновен. Этот измученный юноша прошел до конца рубашовский путь вместо самого Рубашова. Нет, не исследователь, а подследственный Пытался запутать юридическим крючкотворством ясное по существу дела. Следствие просто восстановило недостающее звено логической цепи. Оно было грубоватым и неуклюжим, но отнюдь не бредовым. И все же, как представлялось Рубашову, один пункт обвинения был не совсем верен. Но он слишком устал, чтобы сформулировать свою мысль и высказать ее вслух. «Есть у вас еще вопросы к свидетелю?» — спросил Глеткин. Рубашов отрицательно покачал головой. «Вы можете идти», — сказал Глеткин за заячьей губе и нажал кнопку звонка. Явившийся охранник защелкнул на запястьях кифера металлические наручники. У двери Кифер еще раз повернул голову к Рубашову, и он вспомнил, что, возвращаясь с прогулки, тот всегда смотрел на его окно. Этот взгляд давил Рубашова, словно чувство мучительной вины. Он не выдержал, снял пенсне и отвел глаза. Когда дверь захлопнулась, Рубашов понял, что почти завидует зайчьей губе. Его уши уже опять сверлил клеткинский голос. обновленно резкий, но по-прежнему официальный и монотонный. Вы признаете, что показания Кифера совпадают в основных пунктах с формулировкой обвинения? Рубашову опять пришлось повернуться к лампе. В голове гудело, электрический свет процеживался сквозь опущенные веки горячими розоватыми волнами. Однако слова в основных пунктах не укрылись от его внимания. Греткин собирался исправить свой промах, сократив «подстрекал к убийству посредством отравления». До неопределенного «подстрекал к убийству». В основных пунктах совпадают. Удовлетворенно скрипнули глядкинские ремни. Стенографистка, словно сытенькая мышка, завозилась на своем стуле. Рубашов почувствовал, что в их глазах он подтвердил свое заявление генеральному прокурору и окончательно признал себя виновным. Откуда этим неандертальцам знать его собственное представление о виновности, справедливости и правде? Вам не мешает свет? Неожиданно спросил Глеткин. Рубашову стало смешно. Глеткин решил расплатиться. Вот оно, мышление неандертальца. И все же, когда слепящий блеск немного померк, он ощутил облегчение. И чуть ли Неблагодарность. Теперь, правда, все еще с трудом, Рубашов мог посмотреть на Гледкина. Он поднял голову и увидел круглый, гладко выбритый череп с широким шрамом.